Глава 20. В лабиринте. В последний момент Диана невольно зажмурилась. Почему-то так ей оказалось проще нырнуть в полную темень, образовавшуюся за дверцей шкафа. Лишь когда почувствовала, как кроссовок коснулся земляного пола, снова подняла веки. Перед ее глазами предстало уже знакомое место, в котором не так давно она на какое-то время застряла с Юлей и Кристиной. Узкий коридор со множеством дверей по обеим сторонам. Стены и потолок отделаны грубыми деревянными досками, а в качестве пола выступает просто утоптанная земля. Ни окон, ни ламп, ни свечей. Но свет откуда-то льется. Источника не видно, кажется, что свет просто есть, как воздух. Они втроём стояли у открытой двери. За ней тянулся еще один коридор, точно такой же, как и тот, в котором они находились — отчего сердце в груди испуганно трепыхнулось. Значит, уже нельзя просто шагнуть обратно и снова оказаться в Трухино. А вдруг Карпатский был прав, и это ловушка? Что, если они все просто застрянут здесь, и на этот раз ей не удастся найти выход? Мысли вихрем промелькнули в голове, поднимая волну паники. Но Диана постаралась прогнать ее. В конце концов, дело сделано, и бояться уже поздно. Остается только идти вперёд. Как же я ненавижу это место! Пробормотал вдруг над духом Карпатский. Ты разве здесь когда-нибудь был? удивилась Диана, только сейчас замечая, что все еще крепко держит его за руку. Она торопливо разжала пальцы и обняла себя за плечи. Пару раз во сне, с едва заметной улыбкой пояснил он. Первый раз, когда искали ту девчонку, похищенную из гостиницы, ты тогда сказала про ведьму в лесу, и мне приснилось, что мы вышли на ее дом. Я был там один, спустился в подвал и оказался в этом лабиринте. Девочка убегала от меня, а я все пытался ее догнать, но только слышал, как где-то впереди хлопает очередная дверь. Потом я нашел ее, забрал, а пока пытался вынести ее из леса, она меня загрызла. Что? С нервным смешком переспросила Диана удивленно. Настолько конец истории не вязался с его веселым тоном. Да, она вдруг изменилась частично превратилась в уродливую старуху и вцепилась мне зубами в горло. На этом я и проснулся. А во второй раз я видел это место во сне недавно, когда вы пропали. Я снова оказался в таком вот коридоре. И там была ты, а между нами стекло. Точнее, зеркало. Потом его залило кровью, и я проснулся. Улыбка на лице Дианы погасла. Она поняла, что видела тогда точно такой же сон. А когда ей впервые приснилось, что она попала в этот лабиринт, она постоянно слышала приближающийся звук чьих-то шагов. Она никого так и не увидела, потому что постоянно убегала, пока не оторвалась от преследователя. И тогда тоже встретила девочку, только не ту, что пропала, а саму себя в детстве. Интересно, могла ли она тогда убегать от Карпатского, который искал в лабиринте другую девочку? Возможно ли, что они дважды были частью сновидения друг друга и оба раза в этом лабиринте? «Ты мне об этом не рассказывал», — заметила Диана с нотками обиды в голосе. «Мне как-то не показалось это важным. Пожал он плечами». «Да и не особо хотелось вспоминать, если честно. Эти сны мне очень не понравились, как и само место. Не думал, что однажды окажусь тут на его Если только это не еще один сон». Стоявший все это время безмолвно Игорь выразительно кашлянул, как бы напоминая, что они тут вообще-то по делу, а не просто так. Диана мысленно задалась вопросом, «Как же найти здесь тех, кто им нужен?» Та ведьма сказала, что путь она найдет, Но как именно, не пояснила. Однако Диана и сама все поняла, стоило задаться соответствующим вопросом. Пространство вдруг моментально изменилось. Не сильно, но стало понятно, куда идти. «Твоей дорогой пойду, своей дорогой пойду, любую дорогу найду. Заклятие работало!» «Да, идемте уже» не будем терять время и она уверенно зашагала вперед поманив за собой мужчин дойдя до нужной двери открыла ее перешла в другой коридор и направилась к следующей двери интересно долго им так идти ты выбираешь двери наугад или по какой то системе поинтересовался карпатский через пару коридоров я знаю куда идти откуда сложно объяснить диана слегка нахмурилась я просто вижу дорогу Это как в компьютерной игре, когда тебе дают подсказку, подсвечивая путь. В прошлый раз такого не было. И сначала не было, пока я не подумала о том, что нам нужно найти. Ритуал сработал, понимаешь? Теперь лабиринт мне подчиняется и показывает дорогу. Так что та пожилая мадам не соврала. Он ничего не ответил, только недовольно поджал губы. То ли не хотел признавать, что был неправ, то ли все еще сомневался в чистоте намерений той женщины. «Если вы так жаждете нам помочь, почему бы вам самой не сделать все то, что предлагаете сделать Диане?» — спросил тогда у нее Карпатский, прожигая ее своим фирменным полицейским взглядом. Он не притронулся ни к чаю, ни к другим угощениям, даже садиться не стал. Весь разговор стоял в стороне, подпирая спиной стену. «Вы же определенно куда более опытны в подобных делах», — продолжал Карпатский, поскольку видимо не торопилась с ответом. «Значит, у вас больше шансов на успех». «Почему вы хотите отправить в лабиринт Диану?» «Я бы пошла, молодой человек», — с улыбкой заверила его женщина, поставив на блюдце чашку, из которой только что пила. «И вы правы. При других обстоятельствах у меня было бы больше шансов, чем у Дианы». «При каких других?» — напряженно уточнил Влад. «Если бы мы с Софией не были членами одного сестринства. Сила озера питает нас» дает нам возможности, каких нет у других людей, но в то же время она накладывает на нас определенные ограничения. Одно из них — никогда не идти друг против друга. София, конечно, первой нарушила установленный порядок, но я не уверена, что этого достаточно, чтобы больше не считать ее сестрой. Я не могу вступать в прямую конфронтацию с ней, потому что есть вероятность, что потерплю поражение. Поэтому у Дианы шансов больше». «Разве она не является частью вашего сестринства?» — нахмурилась Юля. «Ведь ее тоже похитили в детстве». Ее похитили дважды. Сначала одна из нас, а потом у неё». Поэтому Диана не прошла обучение до конца, не была инициирована. Вот почему она ничего не помнила ни о том, что случилось тогда, ни о магии. Диана — ключ, и ее способности были разбужены». Но частью сестринства она не стала. Ограничения не должны на нее действовать. «Не должны?» Тут же ухватился за ее слова Карпатский. «То есть вы сами не уверены, что у нее получится?» «Риск есть всегда». И вновь Диану вырвали из воспоминаний. На этот раз громкий стук и леденящий душу вопль. Она инстинктивно шарахнулась в сторону, не понимая, что это и чем грозит, и с удивлением обнаружила прямо перед собой Карпатского, который весьма резво встал между ней и источником звука. Грохот повторился, как и крик. Громкий, нечеловеческий. Он заставлял колени дрожать. Руки сами собой тянулись к ушам, лишь бы не слышать его больше. Но Диана удержалась. А потом поняла, в чем дело. Все в порядке. Не бойтесь», — успокоила она своих спутников. Игорь к тому моменту успел достать пистолет и направить его на дверь, из-за которой доносился пугающий шум. «Это комната», — торопливо пояснила Диана. «И, по всей видимости, комната, в которой заперто... Нечто». «Оно точно заперто», — напряженно уточнил Карпатский. «В противном случае оно уже вырвалось бы», — заверила Диана. «Это как с теми мертвецами. Пока кто-то...» «София, очевидно, не открыла им дверь, они не могли выйти, только внутри бродили». Игорь опустил пистолет, немного подождал, сверля дверь взглядом, и, наконец, убрал его в кобуру. Идемте, у нас мало времени». Позвала Диана, шагая дальше. Она не знала, как долго им еще идти. Лабиринт вел ее, но ощущения длины пути не было. Когда вдруг магическая подсветка, отмечающая направление, закончилась, Диана не сразу поняла, что это значит. Остановилась там, где она закончилась, оглянулась, но и за спиной ничего не увидела. Это было вполне логично им, ведь пока не нужно обратно. «Мы пришли», — не очень уверенно сообщила она и покрутила головой. По обе стороны от нее прямо друг напротив друга находились две двери. Диана осторожно потянула на себя ту, что была слева. За ней обнаружилось темное помещение. Комната. В то же мгновение в дверь напротив постучали. Три мощных удара следовали друг за другом через равные промежутки времени. «Приготовьтесь», — велела Диана. Дождавшись от мужчин кивка, она резко потянула вторую дверь на себя и прижалась к стене, чтобы не стоять ни у кого на пути. По ту сторону тянулся очередной безликий коридор, а у самого порога стоял мужчина в черном балахоне. Его лица не было видно, но за его спиной с выражением надежды и предвкушения на лице маячила «София Мельник», не позволяя усомниться в том, что перед ними Артем. Прежде чем кто-либо из них успел осознать, что происходит, Игорь Карпатский схватили Артема за руки и с силой дёрнули на себя, а потом затолкали в открытую Дианой комнату. Она проворно захлопнула дверь и принялась чертить подготовленным мелком слово «запираю» на языке озерных ведьм, сестрой которых должна была стать, но не стала по воле случая. «Если София призвала Артёма в лабиринт, то там он сейчас вполне материален», — сказала накануне незнакомка. «Его можно трогать. С ним можно даже драться. Или делать что-то более приятное. Но убить его нельзя. Не пытайтесь в него стрелять или делать что-то подобное. Что вам нужно?» так это заточить его в комнате. Сам он не выйдет, да и София не сможет его выпустить, даже если вам не удастся ее схватить. Что открыто и закрыто ключом, то остается закрыто навсегда. Открыть ту дверь снова сможет только сам ключ. Слова короткого заклятия ненадолго засветились и постепенно впитались в полотно двери, как прежде произошло со шкафом. С той стороны на него обрушился град ударов, послышался крик такой же нечеловеческий, какой они слышали совсем недавно, но дверь, как и предыдущая, не поддалась. Артём был заперт, и теперь только Диана могла выпустить его. «Нет!» – раздался за их спинами полный боли и отчаяния крик. «Что вы наделали? Сволочи!» Диана лишь обернулась, а мужчины среагировали быстрее. Прежде чем раздосадованная София успела броситься бежать и скрыться за одной из дверей, они схватили ее, без особого труда скрутили и сцепили руки наручниками за спиной. «Ненавижу вас! Сволочи! Зачем вы? Он бы ничего вам не сделал, он просто хотел жить!» Она кричала и почти плакала. Ее рот кривился то от накрывающих рыданий, то в злобном оскале. «Я убью вас! Убью вас всех! И всех ваших близких одного за другим! Алекс не остановится! Теперь ничто его не остановит!» «Мне жаль тебя расстраивать, но этого не будет», — вздохнула Диана. «Алекс, вероятно, уже заточен в одной из этих комнат. А если еще нет, то это произойдет в ближайшее время». «Вы упустили в своем плане нашу главную проблему», — заметил накануне Велесов, когда ведьма изложила им свое видение того, что и как можно сделать. «Зеркального убийцу Софии. Мы уже обсуждали, что ее задержание не поможет его остановить. Даже находясь в тюрьме, что еще тоже не гарантировано, она сможет убивать нас». О, эту тварь я беру на себя». Ведьма плотоядно улыбнулась. «Пока одни из вас будут отвлекать Софию, а другие заходить ей в тыл, я займусь ею. Призвать и заточить его в лабиринте будет несложно». «А почему убийцу вы можете заточить, а Артёма нет?» Вновь попытался подловить ее Карпатский. «Потому что с Артёмом наверняка будет сама София», — терпеливо пояснила ведьма. «И это прямая конфронтация. Ее зеркальный убийца, как вы его называете, в этот момент будет предоставлен сам себе. Поэтому прямое столкновение с сестрой мне не грозит. К тому же создание подобных тварей нам запрещено. Соответственно, её пленение — это восстановление равновесия» а значит, мои шансы на успех будут велики. Услышав заявление Дианы, София только тихо завыла, как раненый зверь. В глубине души Диане даже стало ее немного жалко. Медвежье озеро. Когда свечи погасли, они оказались в кромешной темноте подвала. Юля напряженно замерла и невольно затаила дыхание. Оно мешало прислушиваться к тревожной тишине. Долго она, конечно, так не простояла, Легкие требовали воздуха, да и сердце забилось так сильно, что теперь оглушал звук пульса. Влад стоял рядом, и она чувствовала, и его напряжение тоже. Но ей почему-то вдруг показалось, что муж не испытывает страха, только волнение. Юля кстати, вспомнила его слова о том, что часть него хочет, чтобы Артём вернулся. А потом и обещание этого не допустить. Почему же он так настойчиво продолжал ритуал, даже когда показалось, что тот может сработать? Не та ли самая часть, что хочет возвращения брата, в нем возобладала? А что, если у них сейчас действительно получится это сделать? «Что тогда?» Мысли метались в голове, как перепуганные тараканы. Но в одну секунду замерли и растворились, когда в тишине вдруг послышался скрип петель. «Шкаф!» Кто-то открыл его. Но из тех, кто участвовал в имитации ритуала, к нему точно никто не подходил. Она услышала бы. «Мамочки!» Тихо пискнула рядом галка, а Юля снова затаила дыхание. За скрипом послышались шаги. Из шкафа определенно кто-то выбрался. Затем раздался глухой звук удара, грохот и приглушенные ругательства. Мать твою, чего так темно-то? Свет кто-нибудь включите, убьемся же нахрен! Натянувшаяся в груди струна лопнула. Юля выдохнула и рассмеялась. Еще никогда прежде она не была так рада слышать ворчание карпатского. Соболев рядом чиркнул зажигалкой и снова зажёг свечи. Кристина тоже рассмеялась, а Галка красочно сообщила о том, что давно ее никто так не пугал. Велесов первым шагнул к шкафу, едва стало хоть что-то видно. Диана уже стояла по эту сторону, как и Карпатский, запнувшийся по пути. Он помогал выбраться Софии, руки которой были сцеплены за спиной, из-за чего двигалась она скованно. Последним вышел Игорь. Выглядел он при этом до того невозмутимо, словно каждый день совершал подобные вылазки в мистическое пространство. «Дело сделано», — с улыбкой объявила Диана. Артем больше не проблема». «Трудности были?» — поинтересовался Влад. Она покачала головой. «Никаких. Проще паренной репы. Ведьма не подвела. Думаю, с Алексом она тоже разобралась, как и обещала». Это заявление вызвало общее ликование. И хотя Юля испытала облегчение... Внутри всё же поднял голову червячок сомнения, не слишком ли просто...